Дот Уимс. Фэрхоп, Алабама. Январь 1988 года. Наверняка все вы уже знаете о кончине Большого Джорджа. Печальную вещь сообщила его дочь Альберта, которая сейчас шеф-повар в Бирмингеме. Нам будет его не хватать. В барбекю ему не было равных. Альберта сказала, что до последних дней отец не отходил от плиты. А хорошим. Мы с Уилбером встретили Новый год в клубе Лосей, и я выиграла 25 долларов в бинго. Приятное начало года. А ещё я могу сообщить, что муж мой впал в детство, чем добавил мне изрядно седых волос. На Рождество соседским ребятам подарили огромный батут, который они установили во дворе. И вот после завтрака я мою посуду, случайно бросаю взгляд в окно, И вижу своего чокнутого супруга как раз в тот момент, когда он взлетает на высоту 6 футов. Честно скажу, перепугалась я до смерти. Разумеется, всё бросаю, бегу на улицу и заставляю его слезть с этой чёртовой штуковины. Ох уж эти мужчины. Неважно, сколько им лет, они никогда не взрослеют, правда? Ведь старый дурень мог переломать себе все кости. Говорит он, здорово повеселился, а вот мне было совсем не до смеха. Чуть-чуть опоздай я, и осталась бы вдовой. Ей-богу, никогда не знаешь, чего от него ждать. И с ним жить невозможно, и без него никак. Ладно, буду жить с ним и надеяться, что он не доведёт меня до инфаркта. Ну пока. И, пожалуйста, не рискуйте зря, ибо жизнь и без того коротка. Запомните, сколько бы там ни было на часах, натикало уже больше, чем вы думаете. Ваша верная писака дот.